Мы нагрянули в Брэндвуд, прямо как это делают в CSI, и начали собирать мазки, смывы и проводить вакуумную фильтрацию. В почтовом отделении площадью 37 тысяч квадратных метров, расположенном по адресу Брэндвуд Роуд 900 в северо-восточной части Вашингтона, трудится 1700 сотрудников. Они обрабатывают почту для Конгресса, и федеральных ведомств. Тем временем аналогичная история разыгрывалась в Нью-Джерси с работниками Трентонского почтового отделения. Медицинские власти штата обнаружили первый случай днем ранее, почтовое отделение было закрыто, а сотрудников отправили на профилактику. Любопытно, что до этого мы не встречали случаев заражения в почтовых отделениях, хотя все письма даже поступавшие во Флориду, проходили через почтовую службу США. Это подкрепляло ошибочное убеждение, что под угрозой находятся только люди, которые открывали письма. И вот что мы обнаружили. Когда запечатываешь конверт, по бокам сверху всегда остаются незаклеенные места. В отделении конверт проходит через сортировочную машину, которая разглаживает его перед автоматом, считывающим почтовый индекс. В Брэндвуде сортировочные машины обрабатывали до 30 тысяч писем в час, оказывая на каждый конверт давление в десятки атмосфер. Из-за такого сильного и быстрого сжатия споры отлично разлетались в стороны. Кроме того, машины ежедневно чистили сжатым воздухом, споры могли взлететь на целых 10 метров. В итоге мы закрыли почтовое отделение в Брэндвуде на два с лишним года, а его очистка от сибирской язвы стоила почти 320 миллионов долларов. К 23 октября мы уже знали, что Брэндвудское отделение отправляло почту не только в почтовые комнаты государственных ведомств, как мы полагали ранее, но и еще в 352 места, включая обычные почтовые отделения, почтовые комнаты корпораций и целый ряд посольств. Мы нарисовали схему связи с внешним миром. На ней было видно, откуда письма приходят и куда пересылаются, как и с какими курьерами они движутся. Покончив с этой задачей, мы отправили людей в полном защитном снаряжении Ночью, чтобы никого не напугать, во все почтовые отделения города для сбора смывов. В воскресенье мы взяли 3281 образец, 1500 образцов в понедельник, 1300 во вторник. Тем временем ФБР тайком собирало смывы с почтовых ящиков по всему северо-востоку страны, пытаясь отыскать тот самый ящик, куда злоумышленник бросил письма. Несколько колоний бацилл сибирской язвы были обнаружены в почтовом отделении Пи-стрит в Вашингтоне. Это стало очередной неприятностью. Мы протестировали каждого из 500 сотрудников, которые обрабатывали там почту, и задумались, следует ли назначить им 60-дневный курс антибиотиков. Примерно тогда же у меня была запланирована видеоконференция, которую устраивала Национальная медицинская ассоциация, ведущая организация, объединяющая врачей афроамериканского происхождения. К счастью, вечером перед этим большим событием я ужинал с некоторыми из организаторов, один из них был заместителем декана, когда я учился в медицинском центре Университета штата Нью-Йорк. Благодаря нашей беседе за ужином, участникам конференции Не удалось застать меня врасплох. Я осознал, насколько плохо мы умеем общаться с афроамериканцами. Доктора принялись рассказывать мне о своем видении проблем, в частности о том, что выбор профилактических мероприятий вызывает у них недоверие и озабоченность. Некоторые лидеры общественного мнения в Вашингтоне начали намекать, что Центры по контролю и профилактике заболеваний и городской департамент здравоохранения непропорционально много времени и сил тратят на защиту и лечение народных избранников и их персонала на капиталистском холме. Так ли мы добросовестны и внимательны к тысячам людей, работающих в почтовых отделениях города? Поскольку многие почтальоны в округе Колумбия афроамериканцы, вопрос имел четкий расовый подтекст. Кое-кто даже заявил, что не только белые богатеи из Капитолия, но и их собаки получают ципрофлоксацин, в то время как бедным приходится довольствоваться устаревшим доксициклином. По правде говоря, оба препарата эквивалентны, а собаки, о которых шла речь, на самом деле служили в правоохранительных органах и вынюхивали наркотики и взрывчатку. Однако, когда люди боятся, что вспышка заболевания перерастет в смертельную эпидемию, недоверие может привести к большим проблемам. Положительными оказались смывы, взятые в почтовых учреждениях в ЦРУ, в здании Капитолия, в Министерстве юстиции, в Верховном суде и даже в Белом доме. Принимая во внимание теракты 11 сентября, они произошли всего за несколько дней до атаки с применением сибирской язвы, приходилось учитывать, что, возможно, это не просто атака в национальном масштабе, а некая новая нормальность. Разумеется, это вызывало сильный стресс и тревогу. Многие люди перед лицом войны или, как им казалось, надвигавшегося Армагеддона предпочитали находиться рядом со своими близкими. По крайней мере, один наш коллега из системы здравоохранения отпросился домой в Атланту к семье. Спинномозговую жидкость, взятую у Роберта Стивенса, фоторедактора из Флориды, ФБР отправила в лабораторию Пола Кейма, специалиста по генетике растений из Флагстаффа в Аризоне и создателя методики генетической дактилоскопии. В начале 1990-х годов Кейм работал над проектом ЦРУ в городке Аль-Хакам в 65 километрах к юго-западу от Багдада. Инспекторы Организации Объединенных Наций обнаружили там сотни больших бумажных пакетов, предположительно с сибирской язвой. Выяснилось, что в пакетах были Бочилус Туринджиенсис или БИТИ. Похожие, но не смертельные для человека бактерии, которые применяются для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Порошок сушили с помощью влагопоглотителя бентонита. ФБР с помощью электронного микроскопа сфотографировала покрытые бентонитом споры сибирской язвы из Ирака и отправила их к кейму. Иракские образцы не совпали с теми, что использовались при недавних атаках. Однако Кейм выяснил, что в Вашингтон был послан штамм Эймс, его производили в США и применяли ученые, работавшие над защитой от биологического оружия. Джон Эсзелл, доктор наук, микробиолог из Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США, ранее определил, что бактерии из офиса Тома брокау Тоже относятся к этому штамму. Как оказалось, штамм Эймс использует всего 18 лабораторий по всему миру, 15 из которых находятся в США и по одной в Великобритании, Швеции и Канаде. Несмотря на это, отставные полковники, которые подрабатывали в качестве комментаторов, бывшие руководители Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США и СМИ в целом продолжали утверждать, что следы этой вспышки должны вести за рубеж. В разговоре со своим руководством Эсзел заметил, что увидеть вооруженную сибирскую язву было бы страшно. Технически это значило бы, что кто-то внедрил в штамм сибирской язвы химическое вещество, предотвращающее слипание благодаря чему споры легче рассеиваются в воздухе. Но здесь был не тот случай. Это был штамм Эймс, простой и чистый. Опасения о вооруженности сибирской язвы возникли, вероятно, из-за многочисленных свидетельств, что ее споры очень хорошо распространялись на другие конверты и вообще были прыгучими. При проверке первого зараженного офиса в здании имени Харта споры вновь распылялись в воздухе существовало стойкое представление, что естественные споры должны быть клейкими из-за электростатического заряда. Это была еще одна вспышка, которая заставила отбросить догмы сложившиеся представления и стандартные схемы реагирования. К сожалению, неточная реплика Эзола сама распространилась как вирус, ее подхватили и без устали начали повторять в Пентагоне, в Министерстве здравоохранения и в Белом доме. Кое-кому из администрации Буша не терпелось развязать войну с Ираком, поэтому слово «вооруженный» постоянно слетало у них с языка. В противном случае его вычеркнули бы из лексикона и заверили бы население, что сибирская язва в государственных лабораториях строго контролируется. ФБР занялось сбором образцов из всех 18 лабораторий, работавших со штаммом Эймс, чтобы найти какие-то характерные особенности. Свой вклад в поддержание слухов внесла передача ABC News. Там заявили, что бентонит в спорах сибирской язвы – это фирменный знак программы Саддама Хусейна по разработке биологического оружия. Попытки Белого дома приглушить часть комментариев, казалось, только подливали масло в огонь. Тем временем Питер Ярлинг, прекрасный вирусолог, сотрудник Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США, начал ошибочно утверждать, что споры возбудителя сибирской язвы обработаны кремнием. Это еще одна химическая добавка, которую иногда ассоциируют с Ираком. Впоследствии специально проведенные исследования опровергнут и эти домыслы. Образцы спор отправили в Национальную лабораторию Сандия в штате Нью-Мексико, где инженеры проанализировали их с помощью специализированного программного обеспечения и электронных микроскопов и выявили присутствие кремния. Однако кремний – второй по распространенности элемент в земной коре и уступает в этом отношении только кислороду. Более того, в данном случае кремний находился под внешней поверхностью спор, а значит, он оказался там естественным путем, а не в результате какой-то искусственной обработки. Директор лаборатории ФБР Дуайт Адамс подтвердил, что споры не содержат добавок и штамм не является устойчивым к антибиотикам. Но журналистов это не остановило. В ABC News и редакционной статье Wall Street Journal продолжали твердить о сибирской язве военного назначения и о том, что у спор убрали электростатический заряд, чтобы облегчить их распространение по воздуху. Особенно усердствовала уолл стрит journal Газета пыталась представить Саддама Хусейна как союзника и единый фронт с Бен Ладеном и Аль-Каидой, несмотря на то, что между этими людьми вообще не было никакой связи. Все дело в том, что порошок в письме, отправленном сенатору Дэшлу, оказался мелким, рыхлым и летучим, и господствовавшая догма гласила – что из-за электростатического заряда споры должны прилегать к поверхности. Расследование ФБР долго шло по этому тупиковому пути. Агенты побывали даже в афганском Кандагаре, где Аль-Каида якобы пыталась создать биологическое оружие. Агенты ФБР взяли более 400 образцов, но доказательства, что Аль-Каида или Саддам Хусейн замешаны в этих атаках, так и не были найдены. В Медицинском исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США над программой Emeritrex работало 70 сотрудников. К концу 2001 года ФБР попросило всех этих ученых пройти проверку на детекторе лжи. В дальнейшем бюро разошлет требование предоставить образец своего штамма каждую из 15 американских лабораторий, изучавших сибирскую язву. Но ФБР уже нацелилось на предполагаемого виновника. Это был доктор Стивен Хэтфилл, вирусолог. С 1997 по 1999 год он работал в Медицинском исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США – и изучал вирус Марбург и оспу обезьян. Он успел поработать и в национальных институтах здравоохранения, получил медицинское образование в университете Зимбабве, а также утверждал, что имеет докторскую степень в области микробиологии и является членом британского медицинского общества, и то и другое было неправдой. Такие уловки – купе со склонностью говорить загадками и носить длинные плащи чтобы создать ореол секретного агента явно показались фбровцам подозрительными хотя хетфил никогда не работал с сибирской язвой и вообще всю свою карьеру занимался вирусными заболеваниями повторюсь сибирскую язву вызывают бактерии в 1999 году Хэтфилл перешел на работу в компанию Science Applications International Corporation, выполнявшую контракты для военных и ЦРУ. Там он устраивал презентации для местных сотрудников службы государственной безопасности, призывая повысить готовность к биологической атаке. Еще он написал роман, оставшийся неопубликованным, герой которого, прикованный к коляске инвалид, атаковал Конгресс бактерий чумы. Через месяц после атаки письмами со спорами сибирской язвы молекулярный биолог Барбара Хэтч Розенберг, преподаватель наук об окружающей среде и медико-санитарных дисциплин Университета штата Нью-Йорк в Пёрчейзе и председатель Федерации рабочих групп американских ученых по биологическому оружию, заявила на конференции по биологическому и токсинному оружию в Женеве, что сибирская язва в конвертах почти наверняка получена из американской оборонной лаборатории. Она отстаивала теорию, что рассылкой спор занимался кто-то из своих. Ученый, обладавший необходимыми навыками, опытом работы с сибирской язвой, имевший свежую прививку от этой болезни, криминалистическую подготовку и доступ к Медицинскому исследовательскому институту инфекционных заболеваний армии США и биологическому оружию, намек, но не конкретное указание на Хетфилла в рамках секретной нелегальной программы США по разработке биологического оружия. Она была совершенно не права, но теория внутренней работы набирала обороты. В присутствии телекамер агенты ФБР провели обыск в квартире Хэтфилла и не обнаружили там ничего примечательного. Однако в его машине лежала нарисована от руки карта лисистой местности с несколькими родниковыми озерами всего в нескольких километрах к северу-западу от Форт Детрика. Агенты с собаками и щейками прочесали муниципальный лес Фредерика, массив площадью 28 квадратных километров, но нашли только прозрачную пластиковую коробку с отверстиями большого диаметра. Появилась версия, что Хэтфилл заходил на мелководье и клал споры сибирской язвы в конверты, используя эту коробку в качестве частично погружаемой герметичной камеры. Прямо скажем, немного натянуто. Впрочем, тем же вечером ABC World News поведала об этом расследовании как о серьезном прорыве. Именно в этой передаче Хетфилла впервые публично назвали подозреваемым. Незадолго до этого Он устроился на работу в Университет штата Луизиана с зарплатой в 150 тысяч долларов в год и должен был учить сотрудников служб безопасности реагировать на терроризм. Университет быстро расторг с Хэтфиллом договор, а обвинений становилось все больше. Николас Кристоф, колумнист «Нью-Йорк Таймс», написал пять статей на тему расследования, которых отмечал, что у подозреваемого была свежая прививка от сибирской язвы и возможность сделать сибирскую язву благодаря практическим навыкам работы с возбудителями, применяемыми в биологическом оружии. Все это было неправдой. Еще до того, как ABC News раскрыла имя Хэтфилла, Кристоф намекал, что Хэтфилл — загадочный мистер X применивший сибирскую язву против чернокожих граждан Зимбабве. Позже под присягой журналист признался, что многое в его репортажах было основано на слухах. 5 ноября я решил отдохнуть от всего этого безумия и на некоторое время поехал домой. Вернувшись 16 числа, я встретился с представителями агентства по охране окружающей среды. Нам предстояла трудная работа по очистке здания имени Харта, уже давно закрытого и огороженного кордоном, вместе с составлением всевозможных отчетов и другой канцелярщиной. Впоследствии мы накрыли здание гигантским тентом, помните Уолтера Уайта, и обработали его диоксидом хлора. Оно откроется лишь 22 января 2002 года. В тот же день, 16 ноября, команда ФБР, сортировавшая 280 ящиков с попавшими на карантин письмами, обнаружила письмо с сибирской язвой, адресованное сенатору Лихи. На конверте также стоял штамп об отправке из Нью-Джерси 9 октября, но по недосмотру письмо попало в почтовое отделение государственного департамента в Стерлинге в штате Вирджиния. Почтовая служба США тогда начала внедрять метод электронно-лучевой обработки для обеззараживания отравлений. На первых порах с этим немного переборщили, и некоторое время система сбоила, но потом темпы избавили и ограничились проверкой писем, адресованных в государственные учреждения. К этому времени Мы знали о 22 случаях сибирской язвы, поровну ингаляционной и кожной формы и пяти смертях. Любопытно, что двое умерших не были напрямую связаны ни с целью атаки, ни с доставкой почты. В конце октября от ингаляционной формы сибирской язвы скончалась Кэти Нгуен, иммигрантка из Вьетнама, работавшая в кладовой больнице в Бронксе. Ей был 61 год. Следов бактерии не нашли ни на ее рабочем месте, ни в квартире. Три напряженных дня в Нью-Йорке рассматривали возможность сбора смывов в метро. Подземку считали потенциальным источником контакта. Обсуждалась даже идея проведения общегородской профилактики. Мы предельно усилили мониторинг, но других случаев обнаружено не было. Однако мы ни на секунду не забывали об опасности, с которой столкнулись. 21 ноября от ингаляционной формы сибирской язвы скончалась Аттилия Лундгрен, вдова из Оксфорда в штате Коннектикут. Ей было 94 года. Анализы выявили заражение сортировочных машин в почтовом отделении Коннектикута где обрабатывали массовую рассылку для почтальона, обслуживавшего миссис Лундгрен. Если споры перелетали с конверта на конверт, они наверняка могли попасть кому-нибудь в легкие. Вероятно, женщина оказалась в числе тех немногих, кому для смертельной болезни достаточно всего одной споры. В ФБР решили пойти по другому следу. В конверте, адресованном сенатору Лихи, Была найдена частица отмершей кожи. ФБР попробовала применить метод полной амплификации генома к этому фрагменту. Через два года работы выяснилось, что частица кожи принадлежит технику из лаборатории ФБР. Он неосторожно обращался с только что прибывшими уликами. Однако следствие не оставляло попыток найти какую-то характерную генетическую черту которая отличала бы бактерии сибирской язвы убившие фоторедактора роберта стивенса от исходного штамма Эймс вообще-то само название штамма вводит нас в заблуждение в 1981 году военные биологи Форт Дтрики отбирали для изучения новой штаммы сибирской язвы по запросу армии ученые из техасского университета эйм направили образец который соскоблили с органов коровы, умершей на ранчо в округе Джим Хок в Техасе. На посылке стояла отметка о почтовой предоплате с обратным адресом лаборатории Национальной ветеринарной службы в Эймсе в штате Айова. Так появился штамм Эймс. Надеясь найти какой-то характерный маркер, ФБР попросило Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США послать некоторые образцы Стивенса в лабораторию Пола Кейма в Аризоне. Кейм сумел экстрагировать ДНК из этой сибирской язвы, но оказалось, что это обычный типовой Эймс. Ученый знал, что за исключением той техасской коровы штамм не встречался в дикой природе. Своим выводом – Он поделился с Фбр источник инфекции в какой-то лаборатории параллельно с этим ученый из медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии сша обнаружил что некоторые споры сибирской язвы из офиса сенатора дэшла образовали нерегулярные колонии так называемые морфотипы не характерракного для данного штамма желтоватого цвета это и был тот самый маркер который искало следствие. Однако потребовалось почти четыре года, чтобы найти настоящего виновника. Все это время он был прямо под носом у ФБР. Это был не Стивен Хэтфилл и, тем более, не Саддам Хусейн. В январе, в день, когда мы планировали открыть здание имени Харта, кто-то заглянул за временную перегородку и обнаружил на цокольном этаже рядом с погрузочной площадкой девять использованных защитных костюмов. В самые первые дни расследования сотрудники там переодевались и обдували себя воздухом из шлангов, отличный способ опылить спорами все помещение. Пришлось начинать все заново. Мы взяли мазки из носа и отправили на профилактику 49 человек пришедших на открытие, в том числе нескольких полицейских. Если из этого эпизода можно извлечь серьезный урок, он будет таким. Никогда не забывайте про закон Мёрфи. Закон Мёрфи — универсальный философский принцип, который гласит, если какая-нибудь неприятность может произойти, она непременно произойдет. Аналог закона подлости и закона бутерброда. Мы явно не умели правильно очищать здания. Сибирская язва это оружие, способное поразить обширную территорию. Если распылить споры в Нью-Йорке или Вашингтоне, заразятся миллионы человек. Но что еще хуже, поражённое место будет опасным для любого, кто решится туда зайти. Это похоже на древний обычай посыпать солью землю захваченного города, чтобы он навсегда остался побеждённым и, по сути, повторил судьбу острова Гринард. Разбором полетов для нас стала встреча в Капитолии, на которой присутствовали ключевые представители местных властей, в том числе городской комиссар по здравоохранению. Мы обсуждали, что было сделано правильно, а что пошло не так, и выслушивали от наших партнеров жалобу за жалобой. Нас обвиняли в том, что мы, федералы, не держали их в курсе дела, А ведь это была большая вспышка, и люди начали спрашивать, кто, черт возьми, тут главный. Нам заявили, что нужна региональная интеграция системы здравоохранения, больниц и населения в целом. Мы должны были учитывать существование разных групп жителей и освоить искусство межкультурной коммуникации. Другими словами, нам с самого начала следовало быть более человечными и попробовать наладить отношения. Но главной проблемой оставалась постконтактная профилактика и вакцинация. Эти мероприятия были проведены поспешно и не очень качественно. Негативное впечатление усиливало путаница по поводу применения ципрофлоксацина и доксициклина. Мы оставили слишком много вопросов на усмотрение исполнителей, в результате в разных районах появились разные рекомендации. Это смущало людей и откровенно говоря, выводило их из себя. Если центры по контролю и профилактике заболеваний, в которых работает тысяч лучших в мире умов, не могут составить внятную инструкцию по лечению сибирской язвы, откуда обычному гражданину знать, что делать? Однако высказывались и более профессиональные рекомендации о горизонтальной координации, о поиске лучших практик о коммуникациях. Главный вопрос здесь звучал так. Где начинается ответственность федеральных органов и где она заканчивается? Теперь межрегиональное взаимодействие в Капитолии заметно лучше. Мы намного четче понимаем, что командует здесь Министерство внутренней безопасности, а ФБР отвечает за все уголовные расследования. Хотя кто-то может сказать, что главный, белый дом если происходит что-то совсем плохое решения принимаются на уровне советника по национальной безопасности и президента сша четыре года спустя в 2005 мы все еще пытались разобраться с этими проблемами но произошла еще одна катастрофа на новый орлеан обрушился ураган катрина Кризис потребовал мгновенных преобразований. В итоге была полностью пересмотрена система реагирования на чрезвычайные ситуации. Тем не менее, слабые места все еще остаются. Например, в 2014-2015 годах военнослужащие высокотехнологичного, сверхсекретного Дагуэйского испытательного полигона в штате Юта в течение нескольких месяцев По ошибке отправляли живые образцы сибирской язвы, иногда через службу доставки FedEx, в 24 лаборатории в 11 штатах и в пару зарубежных государств. Был и такой случай. Центры по контролю и профилактике заболеваний отправили культуру непатогенного птичьего гриппа, перекрестно зараженного очень патогенным штаммом гриппа H5N1, в лабораторию особо опасных возбудителей Министерства сельского хозяйства США, имеющую третий уровень биологической защиты. Подобные вещи происходят исключительно по безалаберности. Если никого не увольняют, люди продолжают делать глупости. И вовсе не потому, что они глупые сами по себе. все таки диссертации защитили. Просто когда многое сходит с рук Работу начинают делать небрежно, и это касается каждого без исключения. Единственный способ избежать таких ошибок – создать культуру внимания к вопросам безопасности и поддерживать ее с помощью строгой ответственности. Вечной истиной является и то, что среди нас всегда будут безумцы, поэтому правоохранительным органам следует быть бдительными и интеллектуально, и психологически гибкими, чтобы избежать предвзятости и предубеждений, а также выдерживать политическое давление. Психологи считают, что наш мозг решает проблемы двумя совершенно разными способами. Первая система – быстрая и поверхностная, она основана на золотых правилах и легких ответах. Сюда же относятся предвзятость и предубеждения Вторая система глубже и медленнее, она более гибкая и склонная к размышлениям. По моим наблюдениям, в деле об атаках сибирской язвой расследование слишком сильно полагалось на первую систему. Отчасти сработал штабной эффект. Вместо того, чтобы проявлять инициативу и пытаться глубже понять суть происходящего, Люди были вынуждены изображать бурную деятельность и заполнять чек-листы. Агенты должны были беседовать буквально с каждым и ежедневно отчитываться. Они безжалостно вторгались в жизни людей, весьма отдаленно связанных с делом. Это вызывало недовольство в научном сообществе, а главное, совершенно не давало сосредоточиться на общей картине, которая, как кто-то наверняка скажет, была довольно очевидна. Все выглядело так, будто никто не потратил и 20 минут, чтобы спокойно сесть, посмотреть вокруг и связать все воедино. В конце концов, это было то самое ФБР, которое отмахивалось от предупреждений, что Бен Ладен отправил в США экстремистов учиться водить самолет. Руководить расследованием по делу о сибирской язве назначили 32-летнего бывшего военнослужащего Вана Харпа. Кстати, именно он возглавлял неудачное следствие по результатам чудовищной операции ФБР по делу выживальщика Рэнди Уивера в руби Ридж в 1992 году. Харп доверил изучение конверта из бюро сенатора Дэшла ученому из Форт-Детрика по имени Брюс Айвенс, который работал с особо чистым штаммом Эймс. Для своих экспериментов с сибирской язвой Айвенс обычно пользовался камерой третьего уровня биологической защиты. Но для определения плотности спор на грамм эта лаборатория не годилась. Предоставленный ФБР-образец мог быть испорчен. Айвенс с 1980 года был сотрудником Медицинского исследовательского института армии США. Он защитил диссертацию по дифтерийному токсину и работал с хламидиями и холерой. В 1991 году, когда началась война в Персидском заливе, он переключился на Бакилиус антракис. В заявлении на патент Айвенс указан как один из изобретателей вакцины следующего поколения от сибирской язвы рекомбинантного защитного антигена или RPA. Старую вакцину ругали за серьезные побочные эффекты, в том числе расстройство иммунной системы. Но финансирование Конгресса появлялось и исчезало вместе с бюджетными циклами. Айвенс мог сорвать куш, однако гарантий не было. Если бы кто-то копнул поглубже, то обнаружил бы бесконечные электронные письма, в которых Айвенс беспокоился из-за того, что федеральное финансирование исследований сибирской язвы, в том числе его вакцины, может прекратиться. Любопытный следователь и даже начинающий голливудский сценарист обратил бы внимание и на подозрительный энтузиазм Айвенса по поводу страха перед биологическим оружием. Один из руководителей назвал его интерес к этому предмету и саму его манеру поведения странноватыми. Короче говоря, у Айвенса был классический мотив, не говоря уже о психологическом профиле, классического злодея из Человека-паука. Похоже, в ФБР кино не смотрели. К весне 2000 года Айвенс, который все еще надеялся на золотые горы, испытал свою новую вакцину на кроликах, опылив их аэрозолем сибирской язвой. Как только о деле Стивенса из Флориды сообщили в новостях, Айвенс написал письмо Арни Кауфману, своему знакомому из Центров по контролю и профилактике заболеваний, и предложил помощь в расследовании. Кауфман позже расскажет, что Айвенса очень взбудоражила теория горных потоков в Северной Каролине. Он явно принял случившееся близко к сердцу. Может быть, у него был какой-то личный интерес в том, чтобы дело и дальше крутилось вокруг терроризма. Когда ФБР прочесывало муниципальный лес Фредерика в поисках улик против Хэтфилла, одним из местных жителей, вызвавшихся помочь, стал Брюс Айвенс. Он выскакивал повсюду, как зелек из одноименного фильма Вуди Аллена. Брюс Айвенс рос в Вагаио и был типичным ботаником неловким, но жаждущим одобрения и очень умным. Он изо всех сил старался понравиться людям, даже научился жонглировать фруктами и играть на фортепиано. На крайне ответственную должность исследователя биологического оружия Айвенса наняли вообще без психологической оценки. Никто не узнал, что Айвенс проходит интенсивное лечение у психиатра. И дело было не в банальной депрессии, семейных проблемах или чувстве неполноценности. Кроме всего прочего, он признался врачу, что проник в бюро университетского женского общества и подумывал об убийстве одного из своих коллег. Потом доктор сообщит властям, что Айвенс мечтал заполучить цианид, чтобы отравить соседскую собаку, нитрат аммония, чтобы смастерить бомбу. Членом своей психотерапевтической группы он сказал, что многие годы носит с собой пистолет и надеется, что на него нападет уличный грабитель. Он говорил об одиночестве и опустошенности и представлял себя ангелом мести и смерти. Психиатр позже опишет его как жуткого, пугающего, страшного человека. Ему назначили противотревожное средство и антидепрессант, а потом еще и антипсихотический препарат для лечения шизофрении и биполярного расстройства. При этом у Айвенса по-прежнему был круглосуточный доступ в лабораторию Форт-Детрика с повышенным уровнем защиты и к хранившимся там смертельным патогенам. На ежегодной армейской проверке Он признался, что у него бывают измененные воспоминания, проблемы с принятием решений, галлюцинации и тревожность. Он сообщил и о том, что проходит амбулаторное психиатрическое лечение, якобы от стресса, связанного с работой. Как потом выяснилось, первую угрозу Айвенс высказал еще во время учебы в университете Цинценати. «Я могу подсыпать кое-что тебе в воду», заявил он соседу по комнате, который порылся в его вещах. Когда Айвенса отвергла девушка, член женского товарищества Каппа-Каппа-Гамма, К.К.Г., вместо того, чтобы поискать другую пассию, он стал одержим этой организацией. В начале 1980-х годов, уже работая в Форт-Детрике, Айвенс отправился в университет Западной Вирджинии, расположенный в трех часах езды. Там он ворвался в клуб KKG и украл книгу ритуалов. До этого, еще будучи докторантом в Северной Каролине, он познакомился со студенткой магистратуры Нэнси Хейгвуд. Узнав, что девушка член KKG, он украл у нее лабораторную записную книжку с данными, необходимыми для диссертации и анонимно отправил ее через несколько дней из главного почтового отделения. Девушка защитилась и устроилась на работу вирусологом в Гейтерсберге в штате Мэриленд. Однажды она обнаружила, что кто-то написал краской на заборе, на тротуаре перед домом и на окнах машины ее парня буквы KKG. Как она позже сообщила, у нее было инстинктивное чувство, что это Брюс. Папутно он устраивал жутковатые, чрезмерно интимные беседы еще с одной сотрудницей лаборатории. Он украл пароль от ее компьютера и читал электронные письма. Как позже расскажет дочь Айвенса, его невероятно захватывало дело о Джея Симпсона, теракт в Оклахома-Сити и убийство Джон Беннет Рэмси. Он писал многочисленные письма в редакции газет по поводу ареста Теда Качинский по прозвищу Унабомбер. Редактору Фредрик Пост, защищавшему женские товарищества, Айвенс отправил послание за подписью Нэнси Хейгвуд. Копию письма он послал матери юноши, недавно погибшего от Хейзинга во время посвящения в братство. Он подписался на журнал о бандаже, и сделал так, чтобы журнал доставляли в почтовый ящик на имя мужа Нэнси Хейгвуд. Когда ФБР обратилась к членам Американского общества микробиологов с просьбой помочь в расследовании, Нэнси Хейгвуд сразу же позвонила и указала на Брюса Айвенса. В бюро ее взяли на заметку и даже побеседовали с ней, но последовали ее совету лишь через семь лет. 22 октября 1997 года Брюс Айвенс, тот самый психически нестабильный преследователь, получил с армейского испытательного полигона Дагуэй в штате Юта тысячу миллилитров очищенной бактерии сибирской язвы штамма Эймс в виде взвеси в жидкости. Он соединил их со спорами того же штамма, над которыми работали в Форт-Детрике, для предстоящих экспериментов. Споры он хранил у себя в лаборатории и отметил эту партию в армейской ведомости получения образцов как RMR-1029. К 2001 году военные поручили производство традиционной вакцины от сибирской язвы компании BioPort, позже Emergent BioSolutions, Однако для запуска проекта требовались миллионы федеральных долларов. Разработка вакцины Айвенса была приостановлена. Видимо, внимание переключили на другие патогены, связанные с биологическим оружием. Оспа, САП, вызываемый бургхальдериями, тулеремия и чума. Для человека, пытавшегося продать решение проблемы, более удачного момента быть не могло. С августа 2001 года Айвенс начал засиживаться в одиночестве в своей лаборатории. Он проводил там каждую ночь и все выходные. Он работал по этому беспорядочному графику до тех пор, пока образцы сибирской язвы не были созданы, упакованы и разосланы. Позже выяснится, что почтовый ящик, в который бросили письма с сибирской язвой, был расположен по адресу Нассау-Стрит-10 в Принстоне, в непосредственной близости от бюро товарищества ККГ. Это место находится примерно в 320 километрах от Форт Детрика, то есть можно обернуться меньше, чем за 8 часов. Также было обнаружено, что федеральные конверты с Орлом за 34 цента, в которых отправляли споры сибирской язвы, имели определенные дефекты и могли быть отправлены со скидкой всего в пяти почтовых отделениях в Мэриленде и в двух Вирджинии. Айвенс так и не смог внятно объяснить, зачем он сидел допоздна в учреждении с повышенным уровнем безопасности непосредственно перед рассылкой писем. У него не нашлось и алиби для периодов, когда он мог съездить в Нью-Джерси и бросить письма в ящик но самой серьезной уликой стало то, что на посыпанных сибирской язвой письмах сенатору Дэшлу был указан обратный адрес – force Грейт, Гриндейл school Непосредственно перед атакой Брюс Айвенс начал оказывать содействие Американской семейной ассоциации, это христианская инициативная группа участвовала в федеральном иске по поводу телесных наказаний ученика 4 класса Баптистской академии Гриндейла в округе Милуоки. Через 6 месяцев после начала расследования по делу об атаке спорами сибирской язвы военные направили в Форт-Детрик медицинского инспектора. Стало известно, что Брюс Айвенс не сообщил о заражении своего кабинета спорами сибирской язвы конце 2001 года из 22 помещений, которые техники тщательно осмотрели, штам Ames был обнаружен только в кабинете Айвенса. Но ни Айвенс, ни кто-либо другой так и не понес наказание. Средства массовой информации не зацепились за этот случай. Никто не стал заниматься нистыковками и нелепыми объяснениями Айвенса. Примерно в то же время ФБР потребовало, чтобы все исследователи сибирской язвы направили в бюро образцы штаммов, с которыми они работали. Айвенс так и сделал, пометив свой образец как RMR 1029, однако поместил бактерии в неправильную пробирку. В бюро образец не приняли. Вскоре после этого... Айвенс отправил второй образец Эймса. В мае 2002 года следователь, работавший в Форт-Детрике, предоставил отчет объемом в 361 страницу и заключил, что имеющаяся информация не позволяет однозначно ответить на поставленные вопросы. Еще через шесть месяцев инспектора Харпа сменил инспектор ФБР Ричард в тот же период, Конгресс проголосовал за одобрение резолюции о войне в Ираке. В феврале 2003 года госсекретарь Колин Пауэлл вышел на трибуну Организации Объединенных Наций, держа в руках ампулу с белым порошком. Он говорил, что Сенат США закрылся из-за конверта, в котором было меньше чайной ложки сухой сибирской язвы. Он провел связь с Ираком. В 1990-х годах иракцы имели 8,5 тысячи литров жидкости с сибирской язвой. К тому же Ирак так и не доказал, что у него нет вируса оспы, хотя болезнь была побеждена в 1980 году и оставалось всего в двух хранилищах на планете. В стране шли работы над оспой верблюдов, местное заболевание. А в ходе инспекции ООН по вопросам вооружений в 1984 году была обнаружена установка для сублимационной сушки с надписью «Оспа» на арабском языке. По словам иракцев, она использовалась для изготовления вакцины. Ирак мог приобрести какое-то количество вируса оспы на черном рынке у нечистого на руку ученого имевшего доступ к образцам в официальном хранилище ОСПы или к секретной программе разработки биологического оружия. Этих неубедительных фактов и домыслов оказалось достаточно, чтобы Министерство обороны США возобновило вакцинацию военнослужащих от ОСПы. Центры по контролю и профилактике заболеваний тоже поучаствовали в этих приготовлениях к войне. Они разрабатывали национальную кампанию прививок от оспы для работников здравоохранения, хотя болезнь можно предотвратить путем вакцинации в течение недели после контакта. Первые сообщения о серьезных побочных реакциях, связанных с противооспенной вакциной, обильная сыпь, лихорадка, остановки сердца, положили конец кампании, о которой нельзя говорить В Ираке не нашли никаких запасов вируса ОСПы, а мобильные лаборатории Саддама Хусейна с боевыми микробами оказались выдумкой. Заявления пауэла противоречили результатам анализа проведенного национальной лабораторией Сандия. Анализ показал, что споры сибирской язвы, использованные в атаках, не подвергались химической обработке. Уже осенью 2001 года стало известно, что они принадлежат к штамму Эймс, а значит, наиболее вероятный источник – это Форт Детрик или один из немногих центров биозащиты США, которые использовали этот штамм. В марте 2003 года Айвенс получил от Министерства обороны медаль за исключительную гражданскую службу. Это высшая награда для гражданского персонала. Так были отмечены его усилия по возобновлению разработки злополучной вакцины от сибирской язвы. Пять дней спустя, 19 марта 2003 года, президент Буш начал войну в Ираке. 5 декабря 2003 года Брэндвудское почтовое отделение снова открылось. Теперь оно носит имена Томаса Морриса-младшего и Джозефа Керсена-младшего, работников почтовой службы, погибших от сибирской язвы. В марте 2004 года при поддержке вице-президента Дика Чейни было принято решение о закупке 75 миллионов доз Новые вакцины от сибирской язвы. Курс из трех прививок для 25 миллионов человек. Вакцину приобретали для гражданской системы стратегических национальных резервов. Этот шаг позволил поддержать производителя вакцины, чтобы при необходимости он смог нарастить объемы. В рамках этого проекта компания «Вакс Джен» получила контракт на сумму 877 миллионов долларов с оплатой сразу после начала поставок указанных объемов RPA вакцины, которую запатентовал Айвенс. Айвенс, как один из авторов патента, получил чеки более чем на 12 тысяч долларов. В январе 2004 года К расследованию по делу о сибирской язве подключился агент Лоренс Александр. К концу года он пришел к выводу, что Хэтфилл не имеет к этим атакам никакого отношения и, наконец-то, сосредоточил внимание ФБР на Брюсе Айвенсе. Компания джен поручила проводить эксперименты на животных одному из своих подрядчиков, Мемориальному институту Баттеля в Колумбусе в штате Огайо. Айвенса вызвали в Пентагон и попросили предоставить актуальную информацию об эффективности нового продукта. Выяснилось, что Айвенс отправил в институт Баттеля споры сибирской язвы из смеси высокой степени очистки, которую он назвал RMR 1029. Александр знал, что у Айвенса неограниченный доступ к RMR 1029 и он прекрасно умеет обращаться с сибирской язвой. Александр также подозревал, что Айвенс перехитрил ФБР, отправив в апреле 2002 года ложный образец. Ознакомившись со странными электронными письмами Айвенса, Следователь пришел к выводу, что это не просто эксцентричный, как говорили его коллеги, а психически неуравновешенный человек. ФБР перехватило пробирку с RMR1029 летом 2004 года. Предположение, что в 2002 году Айвенс предоставил подложный образец, подтвердилось. Когда ему предъявили эту улику, Айвенс сказал, что отправлял образец не он сам, а старший лаборант. Данные об отправке образца также не сходились. Судя по книге учета, куда-то пропали 220 мл сибирской язвы RMR 1029. Айвенс объяснил это проблемами с математикой. Вскоре после этого... Айвенс начал избавляться от компромата, в том числе выбросил список адресов филиалов общества Каппа-Капа-Гамма. В 2006 году правительство расторгло многомиллионный контракт с вакс ВаксДжен из-за проблем со стабильностью новой вакцины. Надежды, которые Айвенс на нее возлагал, были разбиты. Осенью того же года Айвенс приобрел прибор для выявления телефонных жучков, а также устройство, позволяющее видеть, когда его электронные письма были получены, открыты и кому их пересылали. В мае 2007 года Айвенса вызвали в Вашингтон на заседании большого жюри присяжных. Он сразу же нанял бывшего прокурора штата в качестве своего адвоката. Следователи по делу Эмеритрекс проверили более тысячи образцов сибирской язвы из четырех стран и определили, что только восемь из них совпадают с сибирской язвой в письмах. Все восемь явно восходили к колбис R.A.M.R. 1029. Институт геномных исследований доказал, что геномные сигнатуры R.A.M.R. 1029 и спор в письмах совпадают. В апреле 2008 года, спустя почти семь лет после атак Капитолия спорами сибирской язвы, Айвенса задержали, а у него дома был проведен обыск. Среди приспособлений для жонглирования была найдена сумка с реквизитом, который он использовал для переодеваний. Позже у него в компьютере обнаружит изображение бандажа, а дома – большой тайник с короткоствольным оружием, бронежилет и броню домашнего изготовления. Свой подвал он использовал в качестве тира. Той же весной федеральные прокуроры составили уведомление о начале уголовного преследования. Первый шаг к тому, чтобы перед большим жюри обвинить Айвенса в пяти убийствах совершенных с помощью сибирской язвы. Армия уже лишила его доступа в лабораторию. Состояние Айвенса тем временем явно ухудшалось. Он все больше и больше пил. В июне 2008 года Министерство юстиции и ФБР согласились выплатить Стивену Хэтфиллу 5 миллионов 820 тысяч долларов компенсации. Хэтфилл подал иск против Кристофа, журналиста из «Нью-Йорк Таймс», но проиграл дело. Суд исходил из того, что Хэтфилл в тот момент времени был публичной персоной. Из-за странного поведения, в том числе на сеансах групповой терапии, Айвенса арестовали и отправили в мемориальную больницу Фредерика для оценки психического состояния. Вскоре после выписки он заполнил три рецепта на антидепрессант, антипсихотик и препарат от мании и мигрени. Он также взял упаковку из 70 таблеток парацетамола. Его нашли дома, холодного и в луже мочи. Сенатор Лихи тем временем продолжал настаивать, что даже если Айвенс и виновен, он никак не мог действовать в одиночку. В заговоре должен участвовать кто-то еще. 5 августа 2008 года Ричард Шперцель, в прошлом заместитель руководителя Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США и инспектор ООН по биологическому оружию, написал редакционный комментарий волл стрит journal в котором доказывал, что сибирская язва в письмах была изменена для повышения летальности и вообще это слишком сложный продукт для ученого-одиночки из американской лаборатории. Создание биологического оружия пока еще остается непростой задачей для потенциальных биотеррористов. В 1995 году апокалиптической секте Аум Синрикё удалось применить зарин в токийском метро, но, несмотря на значительные ресурсы, сектанты не смогли заполучить в качестве оружия сибирскую язву. К сожалению, после терактов 11 сентября угроза биотерроризма никуда не исчезла, и террористы продолжают активно искать талантливых микробиологов с черными душами.